5, на сей раз мы вывернули к яме с противоположной от реки стороны. На небольшом пустыре, со всех сторон окруженном бревенчатыми домишками, торговали всякой всячиной. Вот у этого базарчика Горан-8 и задержался. На этой улице указал он на уходивший под уклон проезд, где не было ни намека на деревянные мостки. Стучись во все дома и узнавай, не сдают ли комнат или углов. «Пробуй разговорить хозяев. Спрашивай Яна Простока. Он точно где-то в яме обретается. Как до ржавого якоря или курилин дойдешь, переходи на соседнюю улочку. Дальше не суйся. Там совсем уж пропащий лют обитает». Я тяжко вздохнул. Ох, «А если не найду?» Охотник на воров пожал плечами. Тогда, как стемнеет, пойдешь по кабакам. Может, где случайно на него наткнешься, но не знаю, не знаю. Если он и вправду в ржавом якоре не появляется, значит, на дно залег». «Да может, давно уже из города сбежал?» «Может, и сбежал», – кивнул Горан. «Но сомневаюсь. Не закончил он в Черноводске кое-какие дела. Исчезла тех, которые будто гири на ногах». «Это вы с чего взяли?» «Земля слухами полнится. Просто где-то в яме, мой юный друг. Он где-то там. Найди его, и я пристрою тебя в приют». «Когда?» – уточнил я. «Ну вот найду я его, и что дальше?» «У меня и другие дела есть. Вроде как тоже гири. Мне бы с ними разобраться сначала, а потом уж можно и в приют». на мой покачал головой. «Забудь. Других дел для тебя сейчас просто не существует». Он указал на уходившую к яме улочку. «Ступай». «Как стемнеет, бесполезно по домам ходить будет. На порог не пустят». Я спорить не стал. Просто решил все сделать по-своему. «Рыжулю не брошу и пацанам помогу. А дальше...» «Дальше я загадывать не стал». Начинало смеркаться. Окна многих лавок уже были закрыты тяжелыми деревянными ставнями. А если и нет, то уличные прилавки неизменно стояли пустыми. Зато было не протолкнуться у кабаков, пивных и рюмочных. Сомнительной публики на улицах заметно прибавилось. Добропорядочные обыватели спешно расходились по домам. Да, вопреки ходившим у нас слухам, обитало в яме отнюдь не одно только сплошное жулье и пропащие людишки. В глубине округи так все преимущественно и обстояло, а вот внешние кварталы мало чем отличались от заречной стороны. Я бродил тут уже несколько дней и успел приглядеться к здешним обитателям. Именно поэтому первым делом распустил модный узел шейного платка и завязал его на манер местных молодчиков. А еще подвернул штанины, закатал рукава рубахи и сдвинул на бекрень картуз. Зажал в уголке рта соломинку, растянул губы в нагловатой улыбке, да и зашагал себе без всякой спешки от дома к дому. Тогда-то и началось самое веселье. Шастающих с расспросами незнакомцев нигде особо не жалуют. А в яме так и подавно. Да только и шаек тут обреталось превеликое множество. Начнешь каждого наглого юнца собаками травить, очень скоро красного петуха подпустят. Пытались облить помоями и грозились поколотить не так уж и часто. Куда подальше и то обычно не посылали. Просто в ответ на вопросы о яне-морячке отрицательно качали головами и закрывали двери. А уносить ноги и вовсе пришлось лишь раз, когда потянулся за топором пьяный дядька. Да еще в соседнем дворе бегал без привязи здоровенный кабель. Едва успел перед его оскаленной пастью калитку захлопнуть. Очень скоро я перестал соваться в дома наугад и взялся воспрашивать о тех, кто сдает комнаты и углы у окрестной мелюзги. Найти общий язык с малолетним хулиганьем не составляло никакого труда. С этим помогали немудреные фокусы, реквизитом для которых служили пуговицы и обрывки веревок. Выступления неизменно проходили на ура. Кто-то потом и вовсе бродил за мной от двора к двору и представлял соседям. Иногда даже с хозяевами не возникало нужды разговоры заводить. Малышня выкладывала все и так. А вот общение со старшими братьями и дядями этой детворы я по мере сил избегал и всякий раз, когда примечал на перекрестках подозрительные компании, сворачивал на соседние улочки. Именно поэтому к тому времени, когда сгустили сумерки, успел прочесать лишь малую часть ямы, а еще, хоть и старался вглубь округи не лезть, но неожиданно для себя самого вывернул к широкой. Перед ржавым якорем стоял экипаж, и я не стал приглядываться к его заднему борту, спешно юркнув переулок а дальше занервничал, начал торопиться и потерял осторожность. В итоге очень скоро совершил непростительную ошибку. Заглянул во дворик из числа тех, куда чужакам лучше бы не соваться. Нарвался на компанию парней своего возраста и чуть постарше, которые жгли какой-то хлам в небольшом костерке. «Шестеро, не отмахаться, и еще кто-то за спиной сопит, не удрать». «Это я понял в один миг, и раз уж меня заметили, уверенно двинулся вперед, поздоровался первым». «Здорово, братва!» Вроде как не нарвался случайно. Вроде как специально на огонек заглянул. Самый старший в компании с уже начавшими пробиваться усиками над верхней губой недобро бросил. «Ты еще кто?» «Прохожий!» – спокойно сказал я и легонько толкнул ногой поставленный на попа ящик. «Присяду!» Опустился на него, не дожидаясь разрешения. «Я тут человечка одного ищу. Может, пособите «Слышь, прохожий!» – перебил меня желестый парень с крысиным личиком. «Ты сам откуда?» «С пристани!» Соврал я не столько для пущего авторитета, сколько из нежелания впоследствии отвечать на неудобные вопросы, если вдруг история дойдет до Бажена или кого-то из наших запробил. «Знаешь там кого?» – спросил старший. «Знаю много кого, а за меня гусак скажет». Я был уверен, что о гусаке в яме никто и слыхом не слыхивал. Но один из парней вдруг прищелкнул пальцами. «Это кривоногие пляшевы, которые?» «Не», — покачал я головой. «Нормальные у него ноги. Он же длинный, как каланча. А плешивый или нет, не скажу. Картуз не снимает. Клеймон лбу под козырьком прячет. Из каторжан он». «А сам ты кто?» — вновь подал голос старший. «И что хотел? Худым кличут». За долги подрядили Яна-морячка отыскать. Где-то он в яме обретается. А я ноги стеры, не могу найти. Парень с крысиным личиком потер под носом. Ян-морячок. Ты буцмана ищешь, что ли? Шрам под левым глазом, мочка уха от Кромсона, зуб золотой во рту, так? Я припомнил разыскной листок и покачал головой. Вроде так, только о зубе не говорили. И шрам под правым глазом должен быть. Точно под правым — подтвердил кто-то за моей спиной. — Боцман это. У него калякух, как грязи, тёртый. Старший хмуро глянул и спросил. — Так чего твоему гусаку от боцмана надо? Я развел руками. — Да кто же мне скажет? И не гусаку надо. посерьезнее люди в деле. Слышал, условились о чем то а жулик этот как в воду канул. ха, -ха, -ха, -ха боцман такой, да, — заржали пацаны. — Хрен сыщешь. — Так подскажите, где искать? Старший усмехнулся. — А нам что с того? А что хотите? Паренек с крысиной мордочкой азартно выдохнул. Червонец! Да ну, протянул я. В гусах за каждый грош удавится». Старший угрожающе хрустнул костяшками пальцев: Это наша земля, и нечего тут шастать. Гони пять целковых и будет тебе, боцман, как на блюдечке. А продолжишь вынюхивать и ноги переломаем. Ну ладно, пожал я плечами. Деньги накануне малые стоят, глядишь, пятерку и не зажилят. Спрошу. Так может и о червонце спросишь? Соленцой поинтересовался Рябой Бугай. «А что не спросить? Только если выгорит чурцелковый мой. Завтра здесь будете?» Но поднимался с ящика я совершенно напрасно. «Да ты не торопись!» — остановил меня старший. «Давай в орлянку сыграем. Деньги есть? Нет, ботинки на конставь». Ботинки поносить взял. За них мне голову оторвут. Отказался я, полез в карман и подкинул на ладони пятак, аутын, грошовик и три деньги. «А в Орлянку это запросто». Через полчаса на руках у меня оказалось полсотни грошей. И все это я спустил почастую, когда мои гостеприимные хозяева затеяли игру в карты. Пришлось даже ставить на коншейный платок. Продул его, зато отыграл алтын С аутыном и ушел, хоть и легко отдал бы и этот трехгрошевик, лишь бы только по добру, по здорову унести отсюда ноги. Совсем уж до нитки раздевать меня не стали. Не иначе босики всерьез вознамерились срубить пять целковых. Предпочли журавля в небе, синицы в руке. Зря-зря. на восьмого я отыскал в пивной. Он сидел от соловелы, за столом с тазиком вареных раков и полупустой кружкой пива. Но расслабленность охотника на воров оказалась насквозь показной. Пусть уже и стемнело, но отсутствие шейного платка он приметил сразу. В синих глазах загорелся недобрый огонек. «Где платок?» «Меня еще окончательно не отпустило, поэтому я сделал ручкой. Фьюч!» На скулах Горана заиграли жилваки. «Это как?» «Это меня тамошние жулики обобрали», — пояснил я, и уж больше терпения охотника на воров испытывать не рискнул, — сказал. «Но и вправду где-то в яме. Только там его еще и как босмана местами знают». Горан вмиг сделал стойку почище щейки «Рассказывай». Выслушав меня, он задал несколько уточняющих вопросов, а под конец спросил. «Ты те кварталы обойти еще не успел?» «Нет, только начал. Завтра обойдешь. Встречаемся в шесть на прежнем месте». Я неуверенно замялся. «Если без пяти целковых приду, меня точно поколотят». восьмой рассмеялся. «Ха -ха -ха -ха, «Можно подумать, пятерка тебя спасет. Уж постарайся этим отбросом не попадаться». «И не переживай. Я свои записи посмотрю и с людьми потолкую. Прикину, откуда поиски начать стоит. Теперь это проще». И он остался есть раков и пить пиво. А я в яму соваться не рискнул и выспросил, как пройти к Нагорной улице. Той, что спускалась с холма к реке, упиралась в черный мост. В животе от голода бурчало так, что прохожие пугались. Но последний аутвин разменивать не стал. Решил потерпеть до дома. К моему возвращению все давно поужинали. Пришлось хлебать остывшую баланду. «Тебя где носила?» — спросила Рыжуля, добавив в похлебке «Ломоть черствого хлеба». «Дела», — вздохнул я, перехватил взгляд Луки и кивнул. «Сейчас. Дела у них!» — рассерженно фыркнула девчонка и отошла от стола. Я глянул ей вслед, вздохнул и заработал ложкой пуще прежнего. На травяной настой с медом сегодня рассчитывать определенно не приходилось. «Завтра пойду на рынок», — объявила вдруг Рыжуля, громыхнув пустой кастрюлей. «Да катись ты хоть к чертовой бабушке!» — вспылил Лука. «Останавливать не стану!» «Вот и замечательно!» «Вот и катись!» «Это что еще с ними такое?» «Оба как с цепи сорвались!» Выхлебав тарелку баланды, я поднялся на чердак и уже там спросил. «Лука, вы что с Рыжули устроили?» «Да ну ее!» — отмахнулся старший и уточнил. «Как сходил?» А выслушав мои соображения, решил... «Завтра с утра вместе туда наведаемся. До двенадцати обернуться точно успеем. А нет, подождут». Так и условились. После я завалился спать, а Лука спустился вниз. Через полудрему до меня еще долго доносились его переругивания с рыжулей. А потом они и вовсе черт знает сколько времени выясняли отношения уже наверху. Я бы точно вышел их усовестить, но только выныривал из сна и сразу засыпал снова. Утром встал на удивление свежим и отдохнувшим. Завтракать мы с лукой не стали, предупредили парней, что сходим навстречу сами, и отправились на тот берег. Перекусили в одной из забегаловок для фабричных работяг. Оттуда двинулись в яму. Округа только-только пробуждалась. Валялись, где придется, обобранные до нитки пропойцы. Расходились по домам в покрепче и припозднившиеся посетители борделей. Катили свои тележки, заменявши здесь дворников старьевщики. Сновали на помойках крупные серые крысы и видавшие виды коты. Но нарваться на неприятности в яме можно было и в этот час. Поэтому мы всякий раз загодя сворачивали в переулке, пропуская шумные компании подвыпивших молочников. Двор, где меня вчера угораздило нарваться на ватагу босиков, располагался чуть в стороне от широкой. Но я все же не примину Луку предупредить. Подсапался тут с местными давича, Если что, просто молчи и поддакивай. Сам разберусь. Ну, серый только и вздохнул Лука. «Не серый!» — ухмыльнулся я. «Худой!» — выдумал тоже. Но вид Лука с утра имел помятый и невыспавшийся. Лезть мне под шкуру он не стал. Мы быстренько прошли широкую и свернули на узенькую улочку, уходившую в сторону от ржавого якоря. По пути я объяснял, что и как тут ночью. Заодно показал провалы в земле, через которые утекали в подземную речушку стучные воды и нечистоты. Лука кивал и вопросов покуда не задавал. Да нам и не до разговоров особо было. Кабаки и бордели сменились курильями и притонами. Зачастую одурманенных посетителей попросту выкидывали на улицу. Из-за поживой сюда, будто рыбешки на хлебные крошки, тянулись босики. Все доходные места были давным-давно поделены. Но и так время от времени между ватагами случались ожесточенные стычки. А от одной такой шайки нам и вовсе пришлось уносить ноги. И все же я не заплутал и вышел к глухому тупичку, где вчера наткнулся на полноценный спуск под землю. Лука сунулся было вниз, но сразу поднялся и принялся оттирать от травы подошву ботинок. «Ну и вонь — Ну егонь! шумно выдохнул он, с явственным наслаждением хватанув ртом свежего воздуха. — Не ори! — шикнул я. Дальше мы прошли всю яму насквозь, но больше спусков не нашли. А на давешнем базарчике Лука потянул меня в пивную, у которой после вчерашнего поправляли здоровье помятые работяги. Надо промочить горло. Я отговаривать его не стал, но о себе попросил взять кваса. «Вот ты скучный!» — рассмеялся Лука. «Давай, хлопни пивка!» «Уверен, я и вчера-то едва сдержался, чтобы гусака на перо не поддеть». Лука хмыкнул и купил мне кваса. Сам приложился к глиняной кружке с пивом и сказал... «Давай-ка еще по набережной прогуляемся». «Появилась идея?» — заинтересовался я. Старший кивнул, но в подробности раньше времени вдаваться не стал. А когда мы вернулись к реке и дошли до того места, где в черную впадала загнанная под землю гнялушка, он сильно перегнулся через ограждение и пригляделся к полузатопленной каменной арке. «Как думаешь, лодка внутрь заплывет?» — спросил, выпрямившись. Я задачу присвистнул и крепко задумался. Зайдет, решил некоторое время спустя. — Но там либо от стен вёслами отталкиваться придется, либо шесты с собой брать. Лука кивнул. — Ну да, как-то так. А чем тебе тот выход не устраивает? — Округа сам видел какая, можем нарваться. Все же не налегке уходить будем, с товаром. И кто бы ни дал яру наводку, он о том месте наверняка знает. Либо прямо там спускаться будем, либо ниже по течению. Нас перехватить, плюнуть. Мы зашагали по набережной, и я спросил. «Решил я с гусаком кинуть?» Лука пожал плечами и нервно облизнул узкий белый шрам на верхней губе. «Муть — это не что-то, надо подстраховаться». Я не удержался от кривой усмешки. «Ха, «А раньше ты с Яром прямца цацкался». «Да не в яре дело!» — отмахнулся Лука. «Что гусак за босика знакомого попросил, это нормально. Просто в жизни не поверю, что он по доброй воле нам три сотни целковых отвалит. Ты его вспомни. Из-за деньги в глотку вцепиться был готов». «Это да!» Встретиться с Яром и Гусаком мы условились на нашем берегу. Но только свернули с набережной на Черный мост, и навстречу попался крепкий дядька лет 40 с морщинистым и загорелым лицом. Карп. столом выбивавший долги для ростовщика Жилыча, поманил нас пальцем, но Лука сразу шепнул мне. «Иди, сам с ним поговорю». «И поговорил, да. Пару фраз ставил, так уж точно» а все остальное время втягивал голову в плечи и почтительно внимал собеседнику. «Чего Карп хотел?» — спросил я, когда Лука нагнал меня и зашагал рядом. Тот нервно облизнул шрам на верхней губе и пожал плечами. «Сказал, чтоб к жилычу с тем четвертым больше не приставал. Не обломится нам ничего, не заработали». Ха, «Никто и не сомневался». «Ага». Впереди показались дожидавшиеся нас босики, и на всеобщем обозрении мы с ними толковать не стали. Спустились к реке, прошли мимо теток, полоскавших на мостках белье и в теплой воде Дитвары, расположились на небольшой прогаленке, неподалеку от старой пристани. Мелюзга ваша где? спросил гусак, настороженно оглядывая заросли ивника. Лука недобро усмехнулся. Не боись, в засаде не сидят, дела у них. Гусак скривился: Ты так не шути. Вид у него был напряженный. А вот Яр приспокойно разулся, закатал штанины и зашел в воду. «Ну так что вы решили?» — спросил он. «Товар какой будет?» — задал Лука встречный вопрос. «Не гони лошадей!» — потребовал Гусак. «Да или нет?» «Что да? Что нет?» — Разозрился Лука. «Нам мелкого в дом запускать. Он вообще сможет товар до нужника дотащить и вниз кинуть. Мы о чем сейчас вообще разговариваем?» Яр отломал от ближайшего кустоветку, после накидал ею на песке простенькую схему. «Это первый этаж», — пояснил он. «Двери и ставни запираются на засовы. Снаружи не открыть». «Магия не поможет. Везде обереги стоят». «Хозяин спит на втором этаже. Лестница здесь. У охранника коморка рядом с парадным входом. Это тут. Вот нужник, вот чулан с товаром. Все проще пареной репы. Даже ребенок справится». «Я хмыкнул». «И что же, чулан не запирается?» Ярно ставил на меня указательный палец. «Запирается. И сундук с товаром тоже под замком. Но...» Он перевел палец на гусака, и тот ухмыльнулся. «Мы разрыв траву достали. Достаточно просто дунуть, и любой запор рассыплется». Лука не удержался и присвистнул. «То-то!» — осклабился гусак. «Провалите дело, такой долг на вас повесим!» «Брось!» Оборвал его Яр, и долговязый послушно заткнулся. «Мы в деле», — заявил Лука. «Но что за товар, скажете заранее. И отдадим его только после того, как деньги увидим. Или так, или ищите других дураков в сточной канаве купаться». Договорились. Улыбнулся Яр, а когда они ударили по рукам, то добавил. «Товар привезут завтра к концу дня. Встречаемся на мосту в 8 вечера. И давайте без опозданий». Я вздохнул и подумал о том, что никак не получается разобраться в этом пареньке. Если раньше Яр вел себя как заносчивый и при этом чуток трусоватый босяк, то теперь показалось, будто и не босяк он вовсе, а только прикидывается. Иначе бы гусак под него не прогнулся. Тут что-то было не так. «Думаешь, кинут?» – спросил я Луку, когда мы вновь остались вдвоем. «А кто их знает?» – отозвался тот и сплюнул под ноги. «Может, честь по чести рассчитаются, а может, там же и притопят. Проверять не хочется». «И что будем делать?» Лука пожал плечами. «Не знаю, как ты, а я пойду искать лодку».